Глава 4. С чистой совестью. Низшие демоны. Вспоминая о них в памяти, всплывают моменты, как работал на шахте в офлайне. Тогда они были опасными противниками. Сражения на арене приносили опыт и, конечно, деньги. Тогда, в первую очередь, меня интересовало только это. Элиза и лжегерои. Конечно, я думал о них, но нужно было как-то выживать. А что сейчас? Столько всего уже было, и сколько еще ждет впереди. Признаться мне даже страшно. Знаю, что любая проблема только сначала кажется непреодолимой. Взять ту же Кинару. Я не знал, как одолеть ее. Боялся сразиться, но шел вперед. Сейчас все то же самое, только соперником выступает Камила. Именно она. Карлос проблемой не станет. Хотя, если так подумать, не хочется его убивать. Он тоже выступает за мир и весь этот происходящий бред. Но желает моей смерти из-за Эрика. Какой бы ни была семья, это все же семья. Иногда приходится идти на жертвы. Нельзя забывать об этом. Сказать-то сказал, но сейчас, сидя у костра и наблюдая за спящей аурой, никак не могу собраться с мыслями. Мы ушли достаточно далеко от той деревни. Решили заночевать здесь. Сил ушло много. Как и говорил, обошлись без привалов. Но ведь эта ушастая дамочка была права. Демоны придерживаются одной территории, если можно охотиться». Будь мы единственными, кто ходит этими тропами, не забивал бы сейчас голову. Съев последний кусочек из банки консервов, отложил ее в сторону и поднялся. Черт, но ну не могу я так. Лина, — прошептал, чтобы не разбудить спутницу. Фея тут же выскочила из моего тела. Знаю я, что ты задумал. Направив руку в сторону эльфийки, Лина созвала корни, Они медленно выбрались из-под земли и окружили девушку плотным коконом. «Как тебя понимать?» «Я хотел... Хотел, чтобы я осталась с ней и защитила в случае чего. Обойдешься. Ты мой господин, а она простая спутница. Прости уж, но выбор очевиден». «Ладно. Это поможет?» «Они ядовиты снаружи. Низшие демоны не смогут пробить. Но что? Ну Идем? Да. Тогда я помогу. Поглотив фею, распределил ее энергию по телу. Отойдя от лагеря подальше, занял нужную позу и резко ускорился. Усиление тела — это нечто. Такими темпами за час доберусь до поселения. Преодолев последний пригорок и заметив разрушенные дома, остановился. В правую руку взял меч, в левую копье. Демоны. Они не скрываются. Наоборот, окружили дома, наступая со всех сторон. Но почему? Что их привлекло? Приглядевшись, заметил тусклый свет в одном из домиков. Чутье не подвело. Рванув вперед и, подобравшись к цели, подпрыгнул метнув копье. Оружие насквозь пробило тело демона. С силой Лины это не проблема. Приземлившись и прокатившись по земле, приблизился ко второму. Кинжалы сорвались с пояса, вонзившись в глаза твари с густым серым мехом. Клинок же рассек морду. Лиана, вырвавшаяся из-под земли, достала ядро, ударив снизу. Забрав копье и увернувшись от лап еще нескольких тварей, быстро добрался до дома со светом. Внутрь запрыгнул через окно. Осколки полетели во все стороны. Но это не главное. На меня уставились двое. Мужчина и женщина. Первый сидит рядом со второй, тыча в меня коротким мечом. Руки так и дрожат. Лицо выказывает неподдельный страх. Девушка ранена. Из живота сочится кровь. Сразу стало ясно, что так привлекает демонов. Они, словно пчелы, слетаются либо на магическую энергию, либо на ароматную красную жижу. «Спокойно. Я вам не наврежу». «Ты... ты кто?» Усти дрожит, но меч не опускает. «Мужик, не поспоришь. Артур. А вы? Как вы вообще здесь оказались? Мы... мы путешественники. Меня зовут Дин, а это моя возлюбленная, Кассандра». «Интересно». «Эй, Дин, опусти меч, и я помогу твоей дамочке!» «Ты... ты владеешь магией восстановления?» «Я владею!» Из моего тела вырвалась Лина, опередив с ответом. Дин застыл, но фея не стала ждать его разрешения. Уселась рядом с дамочкой, воспользовавшись своей силой. Я же припал к окну, наблюдая за тем, как монстры сближаются. Они не нападают по одному, работают в стае. Привыкли друг к дружке. Обычно демоны редко работают сообща. Это еще раз подтверждает мою теорию о размножении. Ты смотри, усмехнулся, крепче сжав меч в руке. Вся семья собралась. Забавно, отшутилась Лина, закончив с раной. У нас тут официальный прием. Дин, взглянул на парня. С демонами сражался? Я, я. Просто авантюрист низшего ранга. Точнее, был им. Кассандра забеременела, вот мы и решили уйти. Уйти? Куда? В мертвые земли? Мозгами обделен что ли? Нет же, мы шли в миру. А, так вы наоборот бежите оттуда. Не подумал. И как мы не заметили вас раньше? Короче, сидите смирно. Лина, защитишь их? «А ты решил совсем сам разобраться?» Фея вскинула бровь, скрестив руки на груди. «Эй, это не весело!» «Успеешь еще повеселиться?» «Как скажешь, зануда!» Корни начали вырываться из-под пола. Лина окружила этих двоих таким же барьером, что и Ауру. «Посижу с детишками, так и быть!» «Спасибо!» Подняв два кинжала в воздух, направил их на противников. Сам выпрыгнул из дома следом и, замахнувшись, метнул копье. Оно пробило морду монстра, но тот не упал. Нужно пробить ядро. Все они одного вида, а значит, и сердце положение не меняет. Придется бить в спину или грудь. Направившись прямо к толпе, воспользовался другой феей. Появился прямо за спиной у демона и, запрыгнув на него, пронзил тушку меч, уперся во что-то твердое, расколов предмет. Тварь рухнула на землю. Сразу после этого отдал очередной приказ кинжалам. Они поднялись в воздух и спикировали на приближающихся ко мне демонов, также пробив ядра. Монстры начали дохнуть один за другим. Подхватив копье, присоединился. «Скорость и сила позволяют мне разбираться быстро, но монстров и правда много». Со времен прошлой жизни не видел столько паразитов. Зато стало ясно, откуда они берутся. Вылезают прямо из-под земли, чтоб их. Теперь понятно, где прятались. Отскочив и увернувшись от очередного удара лапой, встал перед монстром. Тот поднялся на две лапы, зарычав. Черный медведь с двумя головами. Один из кинжалов тут же пронзил грудь, свалив противника». Еще один показался за спиной и кинулся на меня. Слегка растерявшись, отскочил в последний момент. Острый коготь отцарапал плечо, пустив кровь. Теперь совершенно все монстры сосредоточились на мне цыкнув и приготовившись, осмотрелся. Не прошло и минуты, как свободного места просто не осталось 30, 40 нет, даже больше. «Настоящая толпа! Придется убить их всех, чтобы...» В это самое мгновение земля задрожала. Я удержал равновесие, не сразу поняв, что происходит. А затем из-под грунта вырвались корни деревьев. Огромное множество. Все они нацелены на одни и те же места. Острые концы разом пронзили тела демонов, подняв их над землей. Рев разошелся по площади». Кровь брызнула отовсюду, чуть ли не залив меня с ног и до головы. Лина. Она разом избавилась от всей толпы, вернув корни под землю. Трупы попадали вниз, источая мерзкий аромат. Но это не конец. Пускай демонов стало меньше, но они продолжают вылезать из-под земли. Глядя на это, усмехнулся, не сдержавшись. Где еще увидишь медведя, выбравшегося из норы? Ну что, давайте повеселимся. Как солнце начало выходить из-за гор, я закончил. Вернулся к полуразрушенному зданию и, войдя внутрь, уселся у стены, вздохнув. Сил нет. Даже думать не хочу, скольких демонов убил». Тело с ног и до головы покрыто кровью. От меня смердит, как от нежити какой-нибудь. Руки подрагивают. Магической энергии практически не осталось. Кинжалы, к слову, до сих пор на дороге валяются. Перестали слушаться около часа назад, рухнув камнем. Копье бросил рядом. А вот меч вернул на пояс. Правда, лезвие затупилось. Толку от него теперь будет явно меньше. Подняв взгляд, заметил Лину и эту парочку. «Последние двое смотрят на меня, как на героя. А вот фея словно ждет чего-то». «Хочешь что-то сказать?» — выдал с отдышкой. «Молодец, Артур. Правда, мы оба понимаем, что они вернутся». «Да, перебили молодняк. Мертвые земли этими существами кишат». «Вообще-то...» — ставил Дин, подняв указательный палец. «Это не так!» «Чего? В каком смысле?» «Демоны в мертвых землях и правда никого не удивят, как и убийцы всякие, но сейчас их гораздо меньше, чем раньше». «Да? Кто-то взялся за охоту?» «Сложно сказать. Никто не знает наверняка. Примерно 20 лет назад начали находить останки демонов по всей Корсуне. У границ их мало, а вот ближе к центру настоящее кладбище». «Постой. Ты хочешь сказать, что есть определенное место, где монстров очень много?» «Ну, их трупов?» «Да, Артур, вы знакомы с городом под названием Тириен?» «Слышал. Вот там сейчас лучше, чем, чем везде в Корсуне. Поговаривают, там вообще нет демонов. Правда, из-за этого туда стекаются все наемники, да и черный рынок сейчас самый крупный». Задумавшись об этом, я сразу вспомнил Куда. Кто знает, может, он решил провести чистку? Похоже, придется проверить. Поднявшись на ноги и размяв плечи, подошел ближе. Вам пора уходить. Постарайтесь избегать деревень. Поняли? Да, спасибо. Также поднявшись, Дин протянул мне руку с улыбкой. Кассандра также поднялась, кивнув. У нее уже виден живот. Надеюсь, с ребенком все хорошо. Ответив на рукопожатие, направился к выходу. Лина влилась в мое тело. Силы начали восстанавливаться. Подобрав оружие, побрел обратно к лагерю. Пришлось приложить силы, чтобы добраться быстро. Нам сильно повезло. Как прибыли, понял, что Аура все еще спит. Лина опустила корни. Улик не осталось. Улёгшись на свой лежак и закрыв глаза, снова ударился в воспоминания. Правда, теперь уже со спокойной душой. Я сделал что-то хорошее, наверное. Давно подобного не случалось. Сам не заметил, как провалился в сон. Открыв глаза и приподнявшись, аура уставилась на меня с улыбкой. Убедившись в том, что сплю, подползла поближе, прошептав. — Я знаю, что ты следишь. Повернув голову, девушка подмигнула фее. Лина, прижавшись спиной к дереву, скрестила руки на груди. — Не умеешь ты притворяться. — Не спала ведь, когда мы вернулись. — Ага. Артур... «Он сделал, что хотел. Я права?» «Да», — кивнула фея. «Ну ладно, давай уже, делай ты, о чем думаешь. Не скажу я ему ничего. Заслужила». «Спасибо». Вернувшись взглядом ко мне и приблизившись, Аура слегка коснулась своими губами моих. «Ты большой молодец», — прошептала Атринов. «Я рада, что встретила тебя».